Когда сумерки перешли в ночь, Роланд сидел на краю сцены и наблюдал, как жители Кальи отдают должное угощению сестер Ариса. Каждый из них знал, что это, возможно, последняя общая трапеза, что к завтрашнему вечеру их маленький городок может превратиться в дымящиеся руины. Но на лицах играли улыбки. Не только потому, думал стрелок, что они хотели подбодрить детей. Они испытывали огромное облегчение, потому что наконец-то поступили правильно. Испытывали облегчение, даже зная, что заплатить, возможно, придется высокую цену. Вот улыбки не сходили с их лиц. В большинстве своем эти люди собирались провести ночь на лужайке, рядом с детьми и внуками, для которых поставили большущий шатер, чтобы остаться здесь и после их отъезда, повернувшись к северо-востоку, ожидая исход битвы. Они полагали, что будут выстрелы. Этих звуков многие никогда не слышали. А потом облако пыли, определяющее местоположение волков, опадет, двинется в обратном направлении к реке или начнет быстро приближаться к городу. В последнем случае горожане разбежались бы кто куда и ждали, пока волки закончат крушить город. А потом превратились бы в беженцев в собственном доме. Стали бы тогда отстраивать город заново? Роланд в этом сомневался. Если нет детей... А вот в том, что волки на этот раз заберут всех, у Роланда не было ни малейших сомнений. Чего строить? Так что в скорости калий Бринстерджис превратилась бы в город-призрак. Прошу прощения, Сэй. Роланд повернулся на голос. Рядом стоял Уэйн Оверхолсер со шляпой в руках. Больше похожий на бродягу, ищущего работу, чем на самого богатого фермера кальи. В больших глазах читал тоска. «Не зачем тебе просить прощения, если я ношу подаренную тобой шляпу?» Добродушно ответил Роланд. «Да, но...» Оверхолдсер замолчал, похоже, не зная, как продолжить, а потом решил сразу перейти к делу. «Рубен Каверра, один из тех, кого ты выбрал в сопровождающие детей, не так ли?» да. Этим утром у него разорвался живот. Уверхосер прикоснулся к своему в том месте, где находился аппендикс. Он стонет от боли и горит в лихорадке. Скорее всего, умрет от заражения крови. Некоторые выздоравливают, ага, но немногие. Это печально. Роланд уже думал о том, кем заменить Каверру. Этот немногословный коренастый мужчина произвел на него наилучшее впечатление. Он мало чего знал о страхе, а уж понятие трусости было для него просто неведомо. «Возьми меня вместо него, а?» Роланд внимательно посмотрел на Оверхолсера. «Пожалуйста, Стрелок, я не могу стоять в стороне. Думал, что могу, должен, но не могу. Тошно мне от этого, ох, тошно!» И да, Роланд видел, что тошно, лучше не скажешь. «Твоя жена знает, Уэйн?» И говорит, ага. Говорит. Роланд кивнул. Будь здесь за полчаса до зари. Безмерная, ни с чем не сравнимая благодарность осветила лицо Оверхолсера. Превратила его в молодого человека. Спасибо, Роланд. Я говорю спасибо тебе. Большое спасибо. Я рад, что ты с нами. А теперь послушай меня. Слушаю тебя внимательно. Все может пойти не так, как я говорил на собрании. и за Энди? В том числе. А кого еще? Ты не хочешь сказать, что есть и другой предатель? Ты этого не говоришь? Я хочу сказать только одно. Если ты идешь с нами, то должен делать все, как я скажу. Ты меня понял? Да, Роланд, очень хорошо. Оверхолстер вновь поблагодарил его за полученный шанс умереть к северу от города, И поспешно ретировался по-прежнему держа шляпу в руках. Может, боялся, что Роланд передумает. Подошел Эдди. Оберхолзер решил составить нам компанию? Похоже на то. Робот не доставил тебе особых хлопот. Скорее нет чем-то. Ответил Эдди, не испытывая особого желания признаться в том, что он, Тиан и Розалита, возможно, едва не превратились в головешки. Издалека по-прежнему доносился усиленный динамик бездушный голос. Но голосить роботу оставалось недолго. Отключение завершилось уже на 79%. Я думаю, ты отлично поработал. Комплименты Роланда всегда превращали Эдди в царя горы. Но он постарался не подавать виду. Надеюсь, что и завтра у нас получится не хуже. Сюзанна. Вроде нормально. ничего такого. Роланд потер лоб над левой бровью. Я во всяком случае не видел А насчет отрывистой речи? Тоже не заметил Пока вы копали, она бросала тарелки Он посмотрел на Джейка, который сидел на качелях с на коленях Вот за кого я волнуюсь Я рад, что он уехал с Ранчо Там ему было нелегко Другому мальчику будет куда труднее Роланд поднялся Я возвращаюсь в дом Келлогана, немного посплю Ты сможешь спать? Да, конечно. С помощью кошачьего масла Розы я сплю, как убитый. тебе сюзан нет Джейку, тоже надо попробовать. Хорошо. Роланд кивнул. Завтра утром я тебя разбужу. Приедем сюда вместе. А потом будем сражаться. Да. Роланд посмотрел на Эдди. Его синие глаза поблескивали в огне факелов. Будем сражаться. Пока не умрем мы или не умрут они.